С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат 17 века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Саринина, Говорил ему, ах, бросьте, они скучные и убоги, все их балки, линии не стоят одного нашего коробового свода. Но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие.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 Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Ивана Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых, не раз танцевал с ней и джайф, и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне. Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину, потому его и не стало.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 в оттюжинном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив, а тут выглядел прямо как молодой Белибин с портрета Кустодиева. Застенчиваясь своей улыбкой и чуть ли не торжественно, стал он со всеми здороваться, а когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли. — Брезгуете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом. «Я», — сказал Данилов, — «соблюдаю правила гигиены». «Что же, я заразный?» «Да», — сказал Данилов, — «вы больны гриппом». «Вы что, не чувствуете?» «К тому же вы перенесли на ногах холеру 1844 года. А ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду». «Ну, холера, ладно. А грипп в этом году дает тяжелое осложнения. Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и, не спеша в тишине, завязал на затылке шелковой тесемки. Повязка на накрахмаленной паранжой закрыла ему нос, рот и бороду. мы в ней он остался красив. Домовые бросились к Данилову, и каждого из них Данилов оделил марлевой повязкой. — А мне жалостливо попросил Георгий Николаевич. — А вам не надо, — сказал Данилов.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 со злыми сухими уже глазами бросился к данилову ручищами своими схватил данилова за сукомные отвороты фрака и дернул их так что нитка хоть и была от хорошего портного все равно затрещала а вных местах и поехала выдал выдал себя кричал георгий николаевич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 Брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости. Газообразные вещества стали седать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло. Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества, обернулся на пороге и прошептал. «Это тебе дорого обойдется!» Данилов тихонько развязал тесемки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно,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 Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу, а это было противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился. И тут в собрании Наргуновской появился новый домовой, присланный в двадцать первый дом на три месяца после улета Ивана Танасевича место.